дабы потребовать королевские печати, все еще хранившиеся у Бальдока. Когда Орлетон объявил королю Эдуарду о цели своего приезда, тот сорвал с пояса Бальдока кожаный мешочек с печатями, накрутил завязки мешка себе на запястье, как будто хотел сделать из него кистень, и воскликнул — м и с с и р п р е д а т е л ь Негодный епископ! Если вы хотите получить мою печать, возьмите ее у меня силой, и пусть все видят, что служитель церкви поднял руку на короля!» «Поистине, сама судьба предназначила монсеньора Адама Орлетона для совершения великих дел. Редко кому выпадает на долю отбирать у короля атрибут его власти». Стоя перед этим разъяренным человеком атлетического сложения, Орлетон, обделенный физической силой, узкоплечий, со слабыми руками, не имевший при себе иного оружия, кроме тонкой трости с наконечником и слоновой кости, ответил. Передача печати должна быть произведена по вашей воле, сир Эдуард, и при свидетелях.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 и увлек его за собой. «Прощай, Хьюг! Прощай!» — кричал Эдуард. «Я больше никогда тебя не увижу, бесценная жизнь моя, душа моя! У меня отняли все, все!» Слезы катились по его светлой бороде. Хьюг Диспенсер был передан рыцарям эскорта, которые первым делом надели на него крестьянский плащ и с грубой ш е р с т и и на нем, смех ради, начертили —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 В таком виде его везли по городам и селениям всего Монмудшира и Геррифордшира, делая остановки на площадях, чтобы народ мог над ним вдоволь потешиться. Перед пленником трубили трубы, и Глашатый возвещал «Полюбуйтесь-ка, люди добрые! Полюбуйтесь-ка н о графа Глостера, лорда Камергера! Полюбуйтесь на этого негодяя, который принес столько вреда королевству!» С канцлером Робертом б а л ь д у к о м обращались более учтиво из уважения к его сану. Его припроводили в лондонское епископство, где он и был заключен в темницу, ибо звание архидиакона ограждало его от смертной казни. Вся ненависть таким образом обратилась против ю г о Диспенсера, которого по-прежнему в е л и ч а л и младшим, хотя ему уже было 36 лет, а его отец отошел в лучший мир.